Отметка 12, 41, 11. Приглушенные удары. Как будто уши заложены. Как будто все в тумане. Похоже на стук крови в висках. Шум. Пронзительный скрипучий шум. Это вокс. Вокс в шлеме. Передача. Что там говорят? Винтан пытается ответить. Рот оцепенел. Не слушается. Он перевернут вверх ногами. Он чувствует запах крови. Своей. Он селится услышать, оно становится громче, громче, проходит сквозь глушащие его слои, словно звук через воду, пока не становится отчетливым, громким и понятным. Самус – это единственное имя, которое ты услышишь. Оно означает конец и смерть. Самус, меня зовут Самус. Самус повсюду вокруг тебя. Самус – человек рядом с тобой. Самус будет глодать твои кости. Оглянись, Самус здесь. «Кто говорит, кто это?» – запинаясь, спрашивает Винтан. «Кто на канале? Назовитесь!» Он лежит на спине на земле, на склоне щебня и перемолотого дерна. Он в парке дворца лептия нумина Он поднимается, рядом двое мертвых ультрамаринов. Один раздавлен, другой разорван пополам. Винтан вспоминает, вспоминает, как менялся Ксир. Он озирается. Гемон огромен, у него неимоверно длинные, тонкие и костистые руки. Он перемещается на них, как летучая мышь на сложенных крыльях. Два рога на голове громадны. Он атакует дворец, ломает фасады. Рушащиеся секции падают наружу огромными, насыщенными пылью, пластами каменной кладки и гипса. Перед ним отступает армия и боевые братья, которые поливают его при помощи всего, что у них есть. Болтеров, лазеров, плазмы, твердых снарядов. Выстрелы решетят и пробивают гротескную, черную громаду твари Однако похоже, что это не причиняет ей вреда. винтан слышит в ухе ее голос, бормочущий в Оксе. «Самус! Это означает конец и смерть! Самус! Меня зовут Самус! Самус будет гладать твои кости! Оглянись! Самус здесь!» винтан видит Сула. Сул подобрал свой меч, тот меч, который он использовал против Ксира. Винтан знает, просто знает, что Сул пытается искупить зло, причиненное его ошибкой. Сул атакует демона, рубя его. Винтан двигается вперед, он переходит на бег. «Сул!» – кричит он. Сул не слушает, его покрывают брызги и хора. Он врубается в протухшую плоть твари. Похоже, что демон, наконец, замечает кобальтово-синюю фигурку, которая рубит основание его позвоночника, и наступает на нее. А затем продолжает движение, не обращая внимания на несущиеся в его плоть масс-реактивные заряды. Рушится очередная часть фасада дворца. винтан добегает до Сула. Тело того вдавлено в газон, парящий в выжженной ложбине, которая сочится слизью. Он пытается вытащить его. Сул жив. Его спас доспех, хотя он серьезно ранен, кости переломаны. Винтан слышит треск и шум колес. Во дворцовый парк прорывается один из теневых мечей. Он пересек мост и обрушил привратные укрытия, чтобы попасть внутрь периметра. Он снес ворота, в попытках уничтожить которые, несущие слово потеряли сотни людей. Сверхтяжелый танк с грохотом движется через изуродованные газоны, сшибая огневые точки с парзи Он наводит свое вулканоподобное орудие. Винтан слышит характерный стонущий вздох конденсаторов, накапливающих энергию для выстрела. Выстрел беспощаден, вспышка света, жгучий луч. Он попадает в тело демона. Кажется, что ослепительное яркое сияние теряется во мраке демона, гасится им. От тела существа струится темный пар, но не видно никаких признаков повреждений. Оно поворачивается к танку. Вентан снова бежит через изуродованный газон, мимо тел убитых демоном людей. К стене дворца. У него есть теория. Это немного, однако это все, чем он располагает. Демон невосприимчив к повреждениям тела, но голова может быть уязвимой. Раны в мозг или череп могут замедлить его или нарушить управление. Быть может даже изгнать проклятую тварь. Она поймала теневой меч. Сверхтяжелая машина пытается перезарядить пушку. Но этот ее знаменитый медленный темп стрельбы. Демон хватает танк за переднюю часть корпуса, сгибая фальшборта и отрывая броню гусениц. Он толкает 300 трехсоттонный танк назад, сминая дерн, словно скатер. Танк газует, выбрасывая султаны выхлопов и пытаясь ехать на рогатую тварь. Гусеницы скользят и прокручиваются, брызжет грязь, разлетаются куски дерна. Теневой меч старается развернуться, чтобы нацелиться на демонов упор. Демон бьет по дулу массивного орудия, и установка вырывается и выворачивается, как челюсть от удара. Винтан слышит, как рвутся и взрываются внутренние приводы вращения и сцепления. Разболтанный и разбитый лафет орудия опадает. Покачиваясь на могучем шасси, пушка шлепается на бок. Демон наклоняется, принюхиваясь и откусывает кусок от корпуса, а затем снова толкает танк пуская его задом через узорчатую клумбу с фруктовыми деревьями и расшибает его о стену с террасами. винтан разбегается по склону и щебня, прыгает, широко расставив руки, и приземляется на плоскую крышу садовой колоннады. Он бежит по ней, перескочив через обрушенную атакой демона секцию, и снова прыгает. На этот раз на мраморный парапет крыши самого дворца. Он бежит по ней на одном уровне с демоном, почти над ним, Тот приканчивает танк, словно гончая кролика. Винтан видит заднюю часть его шеи, морщинистую и бледную, почти человеческую. Видит пучки и пряди омерзительных черных волос, которые покрывают ее, будто веревки. Видит затылок черепа, где пестрая кожа дрябло свисает позади узловатых шипов нелепых рогов. Винтан ускоряется, он тянется к мечу, но ножны пусты. Все, что у него есть, ритуальный нож ксира. Он выдергивает его, сжимает обеими руками острием вниз и с размаху спрыгивает с крыши, занеся руки над головой.